Глава двадцатая. словно сигнал от северо-западного передового поста, защищавшего воздушное пространство вокруг русской столицы, поступил по недавно проложенной телеграфной линии вскоре после обеда. Означать он мог только одно — к Ленинску приближается вражеский дирижабль. Я в это время, набив желудок, лениво просматривал еще раз на предмет наличия ошибок и невнятных мест свеже написанное мной же руководство полетной эксплуатации истребителем бомбардировщика типа «Коршун». Этот самый истребитель-бомбардировщик, правда, пока имелся только в единственном экземпляре, однако прошел испытание и уже запущен в массовое производство. То есть заложен второй планер и заказаны некоторые детали для еще трех. Увы, но это максимальный темп, который может обеспечить местная промышленность. Однако вынужденная... Неспешность давала мне время подготовить нужное количество пилотов, так как, по понятным причинам, летать одновременно на нескольких машинах я никак не мог. Услышав новость, сообщенную учащенно дышавшим посыльным, со всех ног приближавшим из комнаты связи, сразу же распорядился узнать, готов ли наш единственный перехватчик к вылету. По идее, после объявления тревоги дежурившие на политехнике должны были заправить машину топливом и подвесить вооружение. Это следовало из утвержденной мной три дня назад инструкции. Однако учебных тревог я еще не проводила не хватало времени. Так что лучше проследить за выполнением. Распорядившись, побежал в комнату связи. Прибыл туда как раз вовремя. Радисты-телеграфисты штаба закончили расшифровывать развернутую телеграмму с точным временем пролета и направлением движения, полученную вслед за первой. Да... Биржабль шел на столицу, расположенную примерно в пяти километрах от нашего полигона. Наконец-то немцы разродились местью за наше последнее художество. Что-то многовато времени у них это заняло. Мы ожидали налета раньше. Офицер разведки, прокомандированный к полигону, тем временем уже проложил на висевшей около телеграфного аппарата подробной карте окрестностей маршрут движения вражеского корабля. Я прикинул варианты перехвата. Получалось, что можно особо не торопиться, времени вполне хватит взлететь и встретить противника на достаточном удалении от Ленинска. Тем не менее, задерживаться в штабе не стало, а, нанеся отметки на карту в своем планшете, побежал к самолету. Дежурившую машину техник доложил о готовности к взлету. По древней летной традиции, не доверяя докладу, в темпе осмотрел самолет лично. Вроде все в порядке, ракеты и бомбы подвешены. Вскочил в кабину, пристегнулся и завел движок. Аппарат уже был вытащен прямо на полосу, поэтому, выждав минуту до достаточного прогрева двигателя, дал газ и через несколько секунд оказался в воздухе. С набором высоты развернулся к западу и пошел на перерез врагу, еще видимому за близким горизонтом. Первая часть моего маршрута пролегала в видимости Ленинска, и я пронаблюдал бинокль, как с расположенной на его северной окраине базы стартует дежурной эскадрильи ангелов. По согласованному недавно плану они должны будут подстраховать меня на случай неудачи. Поэтому включать ракетные ускорители не спешили, а медленно набирали высоту традиционным способом. Включат, если потребуется. Ленинск исчез за горизонтом, и я взял чуть правее. Если расчеты верны, вот-вот из-за верхушек деревьев должен показаться знакомый сигарообразный силуэт. Однако секунды шли, А он и все не появлялся. Это меня насторожило, ведь самолет уже пересек расчетную линию его движения. Стал закладывать плавные виражи, чтобы увеличить поле обзора, частично перекрытые расположенным сверху крылом. Хотя дирижабль, судя по докладу наблюдателя, шел почти на бреющем что обычно было не свойственно немцам. Опять изменили тактику? В общем, поэтому я пытался различить контрмахины на фоне леса. Однако, по приобретенной еще в училище привычке, поглядывал и в другие стороны, и не зря. Бережабль обнаружился как раз в высоте, причем гораздо южнее и западнее расчетного места. Несколько мгновений я тупо разглядывал дымящие всеми трубами силуэт, пока не сообразил, что произошло. Немецкий командир применил очередную тактическую хитрость, идя максимально низко. Неподалеку от города резко изменил маршрут, обогнув Ленинск, по широкой дуге и одновременно набирая высоту. И в итоге оказался с другой стороны столицы на двухкилометровой высоте. Там вообще-то туют довольно сильные ветра, почти отсутствующие у поверхности. Так что надо дать должное отваге командира и умению экипажа. Мои ангела например, даже с ускорителями выше двух километров забираться не любят. На велокрылья я бы тоже не рекомендовал. А вот на более тяжелом и менее парусном в самолете уже поднимался и на четыре. Так что мне высота полета дирижабля не препятствия. Его командир извлек уроки из последнего нападения ангелов, но на за это время появилось кое-что покруче. Правда, благодаря неожиданному маневру, противник, когда его настигну, окажется гораздо ближе к городу, чем предполагалось. Значит, надо будет справиться с ним в темпе. Передвинул рычаг газа до максимума, одновременно продолжая набор высоты. Туша дирижабля медленно, но верно увеличивалась в размерах. Поднес к защищенным горнолыжными очками глазам бинокль. Да, немцы оперативно извлекли уроки. Количество стационарных огневых точек на верхней поверхности валона как минимум удвоено, а одиночные карабинеры, кажется, прикрыты чем-то типа противоосколочного щитка. Теперь близкие разрывы гранат им почти не страшны. То есть ангелы со своими слабосильными бомбочками стали практически бесполезны. Что ж, вовремя мы самолет построили. До воздушного мамонта остается около полутора километров. Я выше его на пару сот метров. Не сбавляя газа, перехожу в пологое пикирование. Самолет разгоняется до самого максимума, если верить прибору, 140 километров в час. Это все больше не позволяет плотный воздух. Конструкция машины подозрительно скрипит, жалобно, на высокой ноте ноют нагруженные проволочные растяжки. Хорошо, что заложил в конструкцию избыточный запас прочности. На глаз до неповоротливой туши дирижабли примерно полкилометра. Поймав в середину верхней части баллона в перекрестие слепленного на скорую руку из проволоки прицела, дергаю сразу за четыре маленьких рукоятки — расположенные слева от сидения. Веревочки от них идут к установленному боковых пусковых зажигалкам. Секунды две ничего не происходит. Потом все четыре ракеты, одна за другой, с шипением, разбрызгивая искры, срываются с направляющих. Для дирижабля уже метров триста, я, избавившись от груза, сразу же беру ручку на себя. Самолет резко уходит вверх, в глазах темнеет от перегрузки. «Даю крен, чтобы увидеть результат атаки». Заодно наблюдая вспышки выстрелов защитников вражеского корабля. Это не зря. Я слишком далеко. И слишком быстро двигаюсь. Отслеживаю четыре дымящих черным следа. Один проходит выше баллона, взрываясь где-то далеко сзади рижаблем. Еще два протыкают оболочку и срабатывают внутри, без видимых последствий. И лишь последняя ракета разбрасывает смертельные осколки прямо перед поверхностью баллона. Кажется, ими смело вниз одного из карбинеров. Или даже двух. В общем, как я и боялся, от ракет в данной ситуации толку никакого. Поэтому и выпустил все их сразу, не оставив на второй заход. Теперь пора использовать главное оружие. Еще раз разворачиваюсь. Я выше дирижабля почти на километр. Набрал с помощью накопленной в предыдущем разгоне скорости. Прямо из виража перехожу в крутое, градусов под шестьдесят пикирование. Лучше, конечно, совсем ответственное, но тогда не смогут выйти из отсека бомбы, проверял. Целюсь в район чуть впереди от дымовых труб. Теперь дергаю два из четырех рычажков справа. Зажигалки должны поджечь запалы бомб. Выждав для верности две секунды, рву рычаги, расположенные под предыдущими. Освобожденные от запоров мощные пружины выталкивают обе каплеобразные чугунные чушки. Беру ручку на себя, опять тем нет в глазах, на этот раз боль основательная, и опять по мне стреляют. С тем же результатом. Попробуй попасть по скоростной цели, да и еще издалека. Пока приходил в себя после выхода из пикирования и разворачивал самолет, время ушло, из самих разрывов я не увидел. Но, судя по черному облаку дыма, Одна бомба пробила баллон насквозь и взорвалась гораздо ниже, не причинив никакого вреда. А вот вторая рванула внутри, прямо над гондолой. Кому-то там сейчас сильно поплохело. сто килограммовые по земным весам бомба — это во мне хлопушки ангелов. Пока вновь набирал высоту, продолжал следить за дирижаблем. Его огромные воздушные винты замедлили свой и так неспешный бег. Значит, повреждена машина» на атаку все равно надо повторить. Захожу в следующую. В этот раз обе бомбы срабатывают внутри, но одна прямо возле труб, отрывая их вместе с солидным куском обшивки. В верхней части баллона образовываются огромные дырищи, и, потерявший форму, уже горящий дирижабль, дерганно вращаясь, падает на окраины Ленинска. Слишком уж близко я его подпустил». Надо выбросить к чертям жутко неэффективные ракеты и поставить вместо них трофейную рацию. Будь связь, получил бы вовремя целеуказание от наблюдателей, а так чуть было не пострадал город. Несмотря на внушительные размеры главного зала собрания храма, вместить всех желающих попасть на торжественное заседание он не смог. Поэтому дежурящий у центрального входа коины низких степеней посвящения Я уже научился различать их по количеству голубых полос на традиционных белых одеждах. Фильтровали гомонящий поток обитателей храмового комплекса и окрестных поселений, норовяще проникнуть внутрь. Руководствовались стражи то ли полученными от начальства инструкциями, учитывавшими какие-то прошлые заслуги жаждущих участвовать в празднестве, то ли просто их внешним видом. Я бы мог сказать цветом штанов, однако никаких штанов парадный наряд местных жителей как раз и не предусматривал, лишь длинные до пола накидки. Так или иначе, но не прошедших фейс-контроль, а таковых оказалось навскидку две трети, направляли в соседние залы, где тоже, видимо, смогут отпраздновать только не в присутствии высоких гостей, которых нас, то есть, пустили в зал первыми, усадив на почетных местах. Благо иностранных гостей оказалось не так уж и много, что неудивительно при известном состоянии дел с местными транспортными коммуникациями, не до массовых визитов. Торжественное заседание Советического штаба, а на самом деле банальная обжираловка с пьянкой, тут так принято, была посвящена очередной эпической победе первому боевому применению самолета. Так как нашу схватку благодаря моей ошибке имел удовольствие наблюдать весь Ленинск вскоре многочисленные ее описания разнеслись по всем каналам связи, как официальным, так и не очень. И когда штаб принял решение отметить данное событие, отвертеться, как в прошлый раз, не удалось. Ладно бы, дело касалось только меня. Лично я вполне удовлетворился парой опрокинутых прямо по горячим следам на аэродроме Ленинска стопок, да еще и в присутствии руководства комода. Гордо опираясь на своего коршуна, с традиционной звездочкой, только что нанесенной на кабине красной краской. Пока одинокая, но главное сражение еще впереди. Однако, незадолго до памятного налета, мы начали испытания дирижабля, и они, как назло, оказались вполне успешными. Так, несколько быстро устраненных неполадок, и все. Даже управляемость, как выяснилось, была гораздо лучше, чем я послался. Как назло? Потому что председатель коммуны Валентин крапинский вдруг осознал, что в его распоряжении появился удобный и быстрый транспорт, который вполне можно использовать для, например, такой непривычной здесь вещи, как официальный дружественный визит главы государства к соседям, о чем раньше можно было только мечтать. Он и его окружение настолько загорелись с этой идеей, что выхода у меня не оставалось так как экипаж нового корабля я пока не готов был оставить без присмотра а пришлось согласиться но пользуясь служебным положением зарезервировал место на борту для своих супруг по работу ёрдесми нефиг прохлаждаться пока муж в поте лица дегаать за разные рычажшки и замираниями сердца следить за показаниями манометров и троих товарищей по плену которых давно обещал свозить в храм особенно просили в унюши и ощутила А крепыш, как выяснилось, уже когда ты посещал еврейскую столицу по службе, но отказываться понятно не стало Они тоже герои имеют право. В качестве пассажирского салона приспособили неплохо сохранившуюся кают-компанию со свежесбитого дирижабля, благо везти издалека не пришлось. Главное, там имелся действующий сортир, что немаловажно для почти суточного перелета освобожденные от торчащих в разные стороны полос металла и отмытые от копоти и кровища и кусок гондолы бывшего вражеского дирижабля, аккуратно перевезли под любопытными взглядами гаража через весь Ленинск на наш полигон и надежно прикрутили грузовой балки. Заднюю часть наглухо заделали, а переднюю соединили ажурным фермерным мостиком, склепанным из бронзовых полос с пилотской кабинкой. Поэтому хождение туда-сюда на высоте сопровождалось незабываемыми впечатлениями, казалось, чуть оступишься и упадешь в развернувшуюся под ногами бездну. В общем, за две недели кое-как управились и двинулись путь. Припарковались на заранее подготовленной, посланной вперед на транспортных велокрылах бригадой площадке, оснащенной посадочными крюками, и направились праздновать. Кроме нас прилетел своим ходом один из старейшин полюса. Я так и не просек внутреннюю иерархию наших греческих союзников, и присутствовали постоянные представители штаба при храме. Все остальные были местными, во главе стола выседал, естественно, совет коинов в полном составе двенадцать человек, за другим столом все шестьдесят членов исполнительного собрания, то есть, насколько я обник в устройству здешней тереократической вертикали власти, коины второй ступени посвящения Ну и за остальными еще сотни-две лиц, стоящих на более низких ступенях местной служебной лестницы. Главу коммуны, меня с женами и старейшину из полюса, как самых дорогих гостей высадили за стол коином первой ступени. Оказали высшую честь, так сказать. Остальные члены делегации выседали рядом, но за отдельным столом. Сначала короткую речь двинул мой старый знакомец Уриэль, рядом с которым я сидел, потом крапинский Затем меня тоже заставили произнести что-то, подобающее случаю. Я выразил осторожную надежду на скорую и неизменную победу над страшным противником, после чего понеслись уже ничем не сдерживаемая моя пьянка. Вроде старался ограничить себя, но все равно набрался местного венца нехило, поэтому к отведенным мне супругами, как родственнику, наверное, шикарным покоем, около главного святилища меня... Путанными коридорами конвоировали под руки Анаэль и Асаэль, сопровождая путь грязными намеками на то, что они совершат с моим беспомощным телом, когда наконец затащат его до спальни. Я лишь тихонько хихикал, как будто обычно я им чего-то не разрешаю. Мы уже были близко, когда за очередным поворотом вдруг буквально натолкнулись на столь знакомую фигуру моего товарища по плену Что это он тут делает? Ведь остальную делегацию разместили совсем в другой части храма. Заблудился? Запиная, спросил я. Он виноват, улыбнулся и кивнул. — Тебе туда? Я указал рукой в левый коридор, но тут же сам усомнился. Или туда? — В левый, в левый, — уточнила почти трезвая Асаэль. Я, опираясь на крепкие руки своих подруг, начал было размышлять, как он умудрился попасть в столь удаленную от главного зала часть храма. Но тут мы добрались до покоев, и мне стало не до посторонних мыслей.